Глава 38. Сегодня, суббота, 17 апреля, 7.20, Бирмингем. Я не хочу умирать. Она думала, что станет смелой, когда ей исполнится 14, но этого не случилось. Ей нужно бежать. Ей не следовало отвечать на тот звонок. Ей следовало остаться дома, а не сбегать из него украдкой. Ей нужно найти какой-то способ, чтобы связаться с мамой, и... Задняя дверца машины открылась еще раз. Слишком поздно. Элис проскользнула на задней сиденье машины. Посмотрела на Тори. Тори пыталась вести себя так, как обычно, когда водитель отъехал от края тротуара у дома Элис. сохраняя спокойствие. Она не хотела, чтобы Элис видела, как она напугана. Ей нужно подыгрывать Элис хотя бы еще немного. Единственное, о чем она могла думать, это что надо молиться. Неважно, что Господь никогда не отвечал на ее молитвы, и что она на самом деле не знала, как правильно молиться. Ведь и минуты молитва была единственным возможным вариантом. Она просто не могла позвать на помощь. Элис подхватила Тори в квартале от ее дома и выбросила телефон Тори в окно. Ей следовало тогда начать кричать. Ей следовало крикнуть водителю, чтобы остановился. Вначале она была слишком шокирована поступком Элис, чтобы отреагировать. Затем она поняла, что ничего из этого сделать не может, если ее помощь требуется Саре. Элис объяснила, что Сара ускользнула из больницы и спряталась, потому что родители захотели отправить ее в психиатрическую клинику. Элис утверждала, что Сара снова собирается попробовать совершить самоубийство. Но Элис убедил ее подождать, пока они не смогут поговорить, глядя друг другу в глаза. На этот раз Элис могла и не врать. Тори, в свою очередь, не могла игнорировать этот вариант. Тори взглянула на черную сумку на полу, и она напомнила ей еще об одной причине, почему ей нужно попытаться сохранять спокойствие еще немного. Там, в сумке, лежал большой нож. Она туда заглянула, когда Элис забежала к себе домой за чем-то, что забыла. Если бы Тори осмелилась закричать или сказать водителю... Но Элис, вероятно, убила бы ее до того, как он даже успел остановить машину, если бы вообще стал останавливаться. Возможно, водителя наняла ее семья. Может, он тоже убийца. В любом случае, этот нож предназначался для причинения кому-то вреда. Тори не собиралась допускать, чтобы Элис это сошло с рук, чтобы из-за нее пострадал еще кто-то. Наш маршрут меняется, объявила Элис водителю. Бирминг-Порт-роуд. Я скажу вам, где завернуть. Что там, черт побери? Водитель заговорил впервые после того, как Тори села в машину: Я должен позвонить диспетчеру и сообщить об изменении маршрута с вашей карточки. Снимите с карточки то, что должны были. Ничего не меняйте. Элис запустила руку в карман джинсов и достала пачку денег, большие купюры, по 20 и по 50 долларов. Как вы считаете, этого хватит за дополнительные неудобства? Водитель еще раз посмотрел на Элис в зеркало заднего вида. «Я обязан позвонить и сообщить об изменении маршрута. Здесь 500 долларов. Может, на этот раз и сделайте исключение». Он снова перевёл внимание на дорогу и ехал дальше. Его молчание подтверждало его согласие. У Тори сжалось сердце. Элис закатила глаза, потом наклонилась, взяла в руки сумку и засунула в нее деньги. С каждой новой накатывающей волной страха сердце Тори стучало все сильнее и сильнее. Почему она не выбежала из машины, пока Элис находилась у себя дома? Она могла бы сбежать, даже если бы водитель понесся за ней. Ей следовало попытаться. Что с ней такое? Она позволила Элис убедить себя, что они нужны Саре. Как Тори могла ей поверить на этот раз после всей сказанной ей лжи? Теперь она, вероятно, умрет. Да Сара уже может быть мертва. Она же не знает. Нет, больше никто не умрет. Тори почувствовала злость, которая прокатилась по всему ее телу. «Где Сара?» Этот тоненький, робкий голосок был ее голосом. Слова будто сами вылетели из нее. Тори моргнула, уставилась на Элис. «Когда ты мне позвонила, ты сказал, что она сбежала из больницы, и она в беде. Предполагается, что мы едем ей помочь. Где Сара?» Элис показательно вздохнула, словно теряла терпение от вопросов Тори. «Я сказала ей, чтобы она ждала на складе». Это было единственное место, которое пришло мне в голову, чтобы ее спрятать. Ее родители никогда не станут ее искать там. «В порту?» — спросила Тори, немного осмелев. «Как она туда попала?» Она не могла пройти пешком такое расстояние. а Ловить машину было опасно. Сара никогда не стала бы этого делать. Элис кивнула на водителя. «А ты сама как думаешь?» Позвонила в Uber-такси, вот так и попала. «Не дури Тори. Она наша подруга, мы ей поможем». «Ради этого и существуют друзья?» Тори прикусила язык и не произнесла тех слов, которые хотела. Ей хотелось кричать. Как она не поняла, что мужчина за рулем это просто водитель из Uber-такси. Она на самом деле могла сбежать. Вероятно, ему было бы плевать. Она идиотка. Ей нужно подумать. Элис может врать. Зачем Саре сбегать и просить Элис о помощи? Почему она не позвонила Тори? Они дольше знакомы, много лет больше. И почему полиция не поставила охрану у больничной палаты? Сара признала, что толкнула Брентл? Разве полиция не должна за ней следить? Тори зажмурилась. Все это, вся история — это какая-то безумная ложь, поверить в которую Элис, вероятно, убедила Сару. Сара не могла никого толкнуть. Теперь Тори понимала, какая Элис врунья. Она не могла подвести Сару, если та ей требовалась. Нельзя было игнорировать звонок Элис. Точно так же, как нельзя было не довести это дело до конца. Ей следовало все рассказать маме, а не оставлять записку, и не выходить из дома украдкой. Если ты еще одна ложь я тебе не верю. Тори застыла на месте. Она произнесла эти слова вслух. Громко в сторону Элис. Элис держала сумку перед грудью, запустив в неё одну руку. «Заткнись, Тори». Тори осмелилась встретиться с ней взглядом. Глаза у Элис были безумные, в них горела ярость. Она не шутила. «Мы сделаем все вместе», — спокойно заявила Элис. «Как мы и планировали». Она даже улыбнулась. «Может, ради водителя, поскольку он наблюдал за ними в зеркало заднего вида». А они не планировали ничего. Элис сказала Тори, что делать, и Тори сделала. Тори быстро прочитал еще одну молитву. Очевидно, что водитель не работал на семью Элис. И теперь Тори надеялась, что он не один из тех людей, которые не любят ни во что вмешиваться. «Помогите мне, пожалуйста». Тори смотрела в зеркало заднего вида и молча повторяла эти слова снова и снова. «Может, ее глаза каким-то образом передадут ее мольбу этому мужчине».